Глава вторая Осеннее золото было смыто дождями, деревья стояли голые, и меж стволов проглядывала красная глинистая дорога. Хотя с виду жизнь в Темре шла своим чередом, Саре все чаще казалось, что эта дорога ведет в никуда. В вышине все так же стремительно неслись облака, холмы выгибались навстречу небу, но на земле поселилась печаль. В первую очередь в этом была виновата война. Пусть от отца и Юджина приходили бодрые письма, армия конфедерации продолжала наступать, и все считали, что победа близка. Сара понимала, что и того, и другого... В любую минуту могут убить. Она хорошо помнила лихорадочное время, когда мужчины спешно записывались в добровольцы, женщины шили форму по выкройкам, опубликованным в газетах, и семьи южан собирали деньги для формирования пехотных рот и конных отрядов. Сара была обескуражена тем, что отец и брат решили оставить ее одну, но у Уильям сумел убедить дочь в том, что вскоре они с Юджином вернутся домой, и что она отлично справится с делами с помощью мистера Фоера, которого не взяли в армию из-за хромой ноги. «Мы куда выносливее изнеженных Янки. С раннего детства проводим жизнь под открытым небом и учимся владеть оружием. А что могут и на что годны они?» — хвастливо заявлял Юджин как крупный плантатор и мужчина, коему перевалило за сорок, Уильям О'Келли, мог избежать воинской повинности, но решил защищать землю, ставшую его второй родиной. Так же, как и сын, он был уверен в том, что солдаты конфедерации без труда разобьют янки. Несколько месяцев после начала войны Армия Южан в самом деле продолжала стремительно наступать. Военный министр конфедерации заявлял, что к концу лета она войдет в Вашингтон и поднимет флаг над зданием Капитолия. Тем временем в тылу начались трудности, о которых Сара пыталась сообщить в письме, втайне надеясь на то, что отец и Южан каким-то чудом сумеют вырваться из армии и прийти к ней на помощь. Она сидела одна в отцовском кабинете, где отныне проводила большую часть времени и пыталась как можно понятнее изложить то, что ее волновало. Сара всегда считала, что с нее довольно вести дом и отдавать распоряжение слугам, а управление плантацией — мужское дело. Потому когда мистер Фойер стал обращаться к ней с требованием разрешить ту одну, то другую проблему, Она впала в растерянность. Из-за блокады южных портов кораблями северян ощущался недостаток в обуви, одежде, медикаментах, бумаге, керосине, мыле, соли. Часть лошадей, мулов, крупного рогатого скота забрали для нужд армии. В начале войны многие рабы умудрились самовольно покинуть поместье, да и сейчас постоянно пытались сбежать, несмотря на то, что конфедерация выделила для охраны плантаций сто тысяч солдат. Вскоре после начала военных действий были созданы органы снабжения армии, которые без конца обращались к населению с просьбой пожертвовать ткань, одеяло, продукты. Между тем, имение, как и прежде, должно было кормить и обеспечивать одеждой более двухсот негров, которые выращивали и собирали хлопок. Некоторое время тишина в кабинете нарушалась лишь скрипом пера и шелестом переворачиваемых страниц, а после раздался легкий стук, и в дверь вошел фойер. Сара не любила этих посещений. Ей было неприятно осознавать, что, хотя управляющий вынужден беседовать с ней, как с хозяйкой имения, он явно не воспринимает ее всерьез. Фойер небрежно поклонился и сел, не дожидаясь приглашения. На нем был наглухо застегнутый черный сюртук, и Сари чудилось, будто под маской старомодности скрывается цепкое, предельно расчетливое существо, видевшее в людях лишь средства для достижения своих целей. Управляющий долго и нудно говорил о разных мелочах, а потом заявил. И под конец самое важное. Боюсь, в этом году нам придется сократить посевы хлопка. Сара посмотрела ему в глаза и ответила. — Мистер Уильям не одобрил бы этого. Фоер сделал выразительную паузу. Мистер Уильям, на войне мы здесь. И именно нам, то есть вам, придется принимать решение. Полагаю, война скоро закончится. Возможно. Однако об этом говорили и месяцы два, и полгода назад. Война непредсказуемая и опасная штука. Сара почувствовала беспомощность, но не хотела подавать виду. «Почему мы вынуждены сократить посевы? Хлопок сейчас не в цене, больше спрос имеют продукты. Стоит посеять больше кукурузы и приказать рабам выращивать овощи. Кстати, после того, как старший насмотрщик уволился, а ваш отец и брат уехали, негры явно распустились и перестали работать так усердно, как прежде». У Барта было два помощника. Кажется, они неплохо справлялись со своими обязанностями. Один из них удрал, а за вторым постоянно приходится следить, чтобы он не напился. Может, мне выйти и поговорить с неграми? Фойер позволил себе усмешку. Поговорить. О чем? Взывать к сознательности черных? Все равно, что выйти на луну. Давайте лучше обсудим вот что. Необходимо также сократить некоторые расходы. Например, на питание негров. Сара твердо ответила. Это невозможно. В противном случае Темра неминуемо понесет убытки. Вернее, мы несем их с начала войны из-за бесконечных поставок в армию, принудительных займов и прочих вынужденных расходов. И я пытаюсь сделать все, чтобы облегчить это бремя. Но рабов необходимо кормить. Нормы, установленные мистером Уильямом, слишком высоки. Двенадцать фунтов соленой свинины, два бушеля кукурузы в месяц. Уверен, солдаты в армию получают гораздо меньше. Сара выпрямила спину и высоко подняла голову с тяжелым узлом волос на затылке. Разве мы не богаты? Мы можем позволить себе с честью пережить трудные времена. Отец говорил, что ежегодно мы зарабатываем на хлопке больше двухсот тысяч долларов. Где эти деньги? Мисс Сара. Я уже говорил, что хлопок подешевел. К тому же, с начала войны конфедерация выпустила слишком много бумажных денег, которые постоянно обесцениваются».